Глава 13. ответ Виктора Харитоновича остался позади. И вот уже час, как мы втроем шагали между деревьями по направлению к известняковому карьеру. Освещённые солнечными лучами чёрные кристаллы смотрелись в лесу инородно и пугающе, но монстров после ночной операции было не так много. Поэтому, активно используя жучков и пистолеты, мы могли позволить себе обсудить наиболее важные вещи Сначала это были планы развития Самина, затем торговля и потенциал некоторых новичков, а потом Свят неожиданно выдал. «Слушай, Дим, как ты думаешь, а у Кати с полковником все серьезно?» Я недоуменно посмотрел на шагающего рядом Рыжего, но раньше меня заговорил рассмеявшийся Феникс. «А ты чего, сам хотел подкатить?» «Ну, не то, чтобы хотел. Свят чуть прищурился». Это значило, что его жучок нашел цель? — Убит. Так вот, не то, что бы хотел, но... Так-то, девчонка, она видна и умная. — Так если нравится, чего ты раньше не подошел? — удивился я. — Уже сколько времени каждый день видитесь? — Да как тебе сказать? Свят снова прищурился. — Убит. У меня был долгосрочный план, и я его придерживался, а тут... «Появился кто-то более шустрый!» — заржал Феникс. Но тут же его лицо стало серьезным. И он скинул пистолет. Раздался тихий выстрел, и Птер рухнул на траву в десяти метрах от нас. «И еще целый полковник!» — усмехнулся я. «Похоже, хреновый у тебя план был!» На нас снова спикировал Птер, но Антон точным попаданием в голову сбил его. «Классные все-таки стволы!» — он восхищенно покрутил пистолет в руках. Если решишь раскрыть технологию миру, то перед этим дай мне штук по сто таких и автобатов, я их за очень дорого пристрою. Договорились. Эй, снова привлек наше внимание свет я вообще-то серьезные вещи тут рассказываю. Да что там серьезного, махнул рукой Феникс, все просто. Как вернемся, идешь к Кате, падаешь на колени с цветами, начинаешь присмыкаться и зовешь замуж. Или наоборот... Выбиваешь дверь к ней в спальню ногой, говоришь, что она тебе не нужна, и гордо уходишь. С ней, скорее всего, сработает второй вариант. «Какой-то он тоже неоднозначный», — нахмурился Свет. «Ну, я тебе базу говорю, детали ты сам придумай». Феникс снова выстрелил и в этот раз сбил в полете крысу переростка. «Что-то монстров все больше становится. Вы там жучками вообще работаете?» Летающих трудно подловить. — А так я штук десять за последнюю минуту убил, — сообщил я. И да, их вокруг все больше. — А сколько до месторождения? — Километра три. Еще один пройдем, и, хорош, я пошлю жучка в дальнюю разведку. — Тогда давай прекращать треп, — значительно тише произнес Феникс. — Магия магии, стволы стволами... Но тут столько кристаллов, что какой-нибудь большой гад в любой момент может прямо под ногами появиться. В путешествиях по диким землям торговец был значительно опытнее нас, и мы тут уже сосредоточились. Да, казалось бы, отошли от Савина всего на пять километров, но эти земли были намного более дикими, чем окрестности Трое. Сто лет назад здесь находился весьма густонаселенный и развитый пригород Воронежа. О чем и говорили все чаще встречающиеся, проигравшие схватку лесу, разваленные зданий. Интересно, а их дорогоукладчик сможет разрушить? Скорее всего, да, природа их не пощадила и здорово к этому подготовила. Я одновременно управлял шестью жучками и почти каждые несколько секунд убивал очередного монстра. Свет мне помогал, но все равно между деревьями все чаще и все ближе — Мелькали тени. «Все хорош», — махнул я рукой, остановился. «Дальше прям совсем плотненько. Лучше я потрачу больше энергии, но рисковать не будем. Свет, зачищаем». следующие пятнадцать минут мы расчищали площадку вокруг себя, а потом спрятались в развалинах кирпичного дома. «Что-то я потратился», — вытирая под солба, пробормотал Рыжи. «Ты старайся больше внешнюю энергию использовать», — посоветовал я. Тут же ее полно. Да я пытаюсь. Не всегда выходит. Тогда убирай всех жучков и восстанавливайся. Я сел в угол. Я полный, так что прикрою. Я тоже, Феникс, встал у более-менее уцелевшего куска стены и перезарядил пистолет. Патрульные жучки заняли позиции, а основной полетел в сторону известнякового месторождения. Деревья, деревья, развалины, снова деревья. А посреди всего этого сотни черных точек, диких кристаллов и порожденных ими монстров. Что-то свят, говоря про четыре-пять дней, немного погорячился. И тут явно не обойтись без передовой магии и технологий. Я поднял жучка выше и уже более детально разглядел то, что давно появилось в пределах видимости — огромный, заброшенный век назад серый карьер. «Ну что там?» — сняв очередного монстра, — спросил Феникс. — В самом карьере кристаллов немного, — ответил я. — А вот вокруг до хрена Сразу вижу двух альтов и одного метателя. — Костя же вчера обещал предоставить данные с их датчиков, — напомнил Свят. — Там будут показываться все кристаллы от 35-го уровня и монстры, в том числе А-класса и выше. — Да, без этих данных будет тяжело, — я кивнул разовоплотил жучка. — Все, можем двигать к Лос-Сантосу. сантесу Я особо не успел восстановиться, — хмуро произнес свет Может, дашь еще полчасика? — По дороге восстановишься, — хмыкнул я, вставая. — А с монстрами я сам разберусь. Берите пистолеты, и сейчас начнется движуха. Ребята встали у стен, а я вывел четырех жучков на позиции и, зачерпнув всю энергию черных кристаллов, для которой смог дотянуться, превратил маленьких разведчиков в людей. Хотя нет, скорее в гномов. Ведь тут размер имеет значение. Сами тела иллюзии остались бесплотными, а вот часть легких и глотки я им воссоздал по своему образу и подобию. Иначе как бы они могли громко орать? «Что это за звук?» — встрепенулся Феникс. «Будто кому-то на хвост наступили». «Почти», — рассмеялся я и ты давай за периметром следи». И сказал я это не просто так, привлеченные громкими криками моих иллюзий монстры, лобанулись к ним со всех сторон и в том числе бежали мимо нас. Заговорили пистолет, и я же продолжал свои эксперименты. Самые разнообразные твари окружили мои приманки, я же поднял их немного над землей так, чтобы их видели все, а достать не могли. Вскоре под гномами образовались огромные живые кучи рычащих монстров. Они прыгали и лезли по головам друг друга. Надо запомнить этот способ и, может быть, даже найти ему более толковое применение. Да если тут кто-то и дохнет, то только самый маленький и слабый. Но огрызаются твари друг на друга достаточно ожесточенно. И, в принципе, для ослабления толпы перед основной атакой это можно использовать». А еще можно жахнуть по ним из чего-то большого или же натравить их на кого-то. Да, определенно это неплохой инструмент в моей коллекции. Собрав большинство монстров с округи, мои гномики полетели в разные стороны, тем самым уводя их от нас. Самую большую опасность представляли редкие летающие гады. Но от них я уворачивался, и они падали в пасти свирепых сородичей. И снова уже не взлетали. Двинулись, командовал я, и указал рукой направление. С вас только пистолеты, жучки на мне. Мы шли, едва не переходя на бег, с той максимальной скоростью, что позволяло мне замечать останки разрушенных зданий и деревья, и не врезаться в них. Тем временем ведомые гномами монстры порядочно удалились, и к их огромному огорчению я уничтожил иллюзии, и тут же сделал новые по пути нашего движения. Один древний вымышленный персонаж из книг моего мира как-то раздвинул море. А вот я раздвигал монстров, и мне нравилось. Можно даже представить себе, что это не дикие земли, а простой лес с декоративными кристаллами, если, конечно, не обращать внимания, что где-то на грани слышимости верещат гномы и ревут, неспособные их достать монстры». «Может, и нам оставишь?» — буркнул четно, пытающийся найти между деревьями щель Феникс. да хрена мы столько боеприпасов брали, если ты никого к нам не подпускаешь?» «Успеешь еще, я вытер пот со лба. На самом деле это писец, как энергозатратно. Так что готовься». Мы продолжили почти бежать через лес и за полчаса преодолели чуть меньше четырех километров. «Все, я на отдых», — сообщил я и развоплотил последних гномов. Дальше вручную. Но, наконец-то, хором выдохнули мои спутники и с удвоенной интенсивностью завращали головами. Дальше мы шли намного медленнее, а запас пуль к пистолетам стал стремительно уменьшаться. — Костя, это что за хрень? — Петр Алексеевич повернул монитор к подчиненному. — Откуда я знаю, господин майор? — ошарашенно глядя на мельтешащую картинку, пожал плечами Константин. — Может, опять сбой? «Да я бы сам так подумал», — глубоко вздохнул главный ликвидатор Усмани. «Но ведь это опять недалеко от Савина. И ты, кстати, в тех краях этой ночью был. Может, это Акулов в Лос-Сантос так пошел? Идет и кидает во все стороны манки? Кстати, очень похоже, кивнул Константин. Вон монстры прямо ровными кучками собираются. — Ты точно ничего про это не знаешь? — упер тяжелый взгляд, — в подчиненного начальника. — Да откуда, Петр Алексеевич? Он мне и про Лос-Сантос ничего не сказал. — Ладно, главный ликвидатор повернул к себе монитор. — А вообще это же недалеко от того известнякового карьера. Может, это люди графа что-то тестируют? — Запросто. — Хорошо, давай подготовь срочный запрос на два внеплановых королевских манка. — На два они... «Да, ты прав. Если отправим запрос на два, то хорошо будет, если дадут один. Отправь на четыре. Я распечатаю текущие показания и скажем что замечена аномальная активность монстров, и лучше подстраховаться». «Есть!» — довольный Константин вскочил и рванул к выходу из кабинета начальника. «И не расслабляйтесь. Думаю, к ночи поступит вызов. Да мы со штурмовиками уже готовы давно». Часа через два, думаю, двинем в сторону Савина, чтобы после вызова быстрее добраться до Лос-Сантоса. Ну и заодно еще немного кристаллов им там сломаем. Одобряю. Свободен. За пять километров до города количество диких кристаллов существенно уменьшилось. А большие среди них и вовсе перестали попадаться. А за три лес стал таким же обычным, как и с нашей стороны реки. Все группировки что обитают в Лос-Сантосе, принимают участие в обороне города, — приступил к пояснениям расслабившийся Феникс. — У них есть как внутреннее дежурство — это когда они патрулируют улицы или стоят на стенах, так и раз в месяц внешне. В этот день они зачищают окрестности и должны принести челюстей и осколков кристаллов в зависимости от состава группы. — Неплохо придумано, — кивнул я. — Да? — Торговец перепрыгнул небольшой ручеек. На самом деле, пусть и не желая этого, но они приносят пользы не меньше, чем ликвидаторы. Еще бы грабежом и работорговлей не занимались... Так, кстати, если вы хотите менять внешность, то сейчас самое время. Точно. Давай сюда. Мы зашли в очередной практически разрушенный домик, и Свят, поморщившись от ожидания боли, повернулся ко мне лицом. Хотя накануне пророжих я шутил, но уж больно издалека выделялась шевелюра моего помощника, и я перекрасил его в русый. Потом немного изменил его лицо. Закончив со светом, я поколдовал над собой и повернулся к Фениксу. — Тебя оставляем? — Конечно. Так будет легче. — Если опять твоих друзей не встретим. — Да вроде оставны и уже... — Все. Торговец кнул пальцем в небо. Только если там встретимся. Тихо. Идет кто-то. На самом деле, благодаря жучкам, я замечал уже далеко не первую группу бандитов или сталкеров, и мы их успешно обходили. Эти же как-то неудачно попали в окно между моими разведчиками, и заметил я их только когда они уже оказались в ста метрах от нас. — Где они? Сколько? — тихо спросил Феникс, подходя к оконному проему и отодвигая ветку куста. «Сто метров идут в нашем направлении семь человек». «Лучше переждать, задумчиво», — проговорил торговец. «Если пройдут мимо, хорошо, а заметят, сделаем вид, что обедаем, а дальше разберемся». Мы забились в уголок дома и, вытащив из рюкзаков пирожки, стали изображать перекус, а потом перестали изображать и стали нормально есть. К сожалению, нам не повезло, причем дважды. Как оказалось, группа незнакомцев шла именно к тому дому, в развалинах которого мы притаились. — Валек, Славик, давайте быстро! Два парня, достаточно простенькой сталкерской экипировки, отделились от остановившихся в десяти метрах спутников, и через несколько секунд мы увидели над остатком стены их удивленные лица. — Э, вля, вы чего здесь делаете? — крикнул светловолосый щуплый гость. — Макар, тут какие-то козлы! — завопило, оглянувшись на остальных, второй, темноволосый и не такой щуплый. Они, походу, нашу нычку взорвали. — Не трогали бы вашу нычку, — заговорил Феникс, вставая в полный рост и не сводя ствола пистолета сорущего парня. — А за козлов можно и ответить. В общем, разговор начался не сказать, что хорошо, и очень быстро нас окружили со всех сторон. — Вы чего этим воевать собрались? Захохотал невысокий крепкий мужик лет тридцати пяти с перебитым носом. Под этим он имел в виду наши с виду неказистые пистолеты. Да, Феникс говорил, что если мы сначала будем стрелять, а потом говорить, то о процентах восьмидесяти случаев не ошибемся. Ну, а если под руку попадутся те двадцать процентов неполных отборозков, нехорошо получится. Именно поэтому семеро друзей все еще были живы. Впрочем, своими длинными языками и манерой поведения они очень быстро рыли себе могилу. «Выберите, что хотели, идите своей дорогой», — дал встречной группе еще один шанс Феникс. «Даже если ничего не тронули, вы воспользовались нашей стоянкой». Переломанный нос сдвинул брови и так же, как и остальные, не сводил с нас ствола пневматического ружья. «Надо заплатить». «А вы чьих будете?» — снова спросил торговец. Я, например, Антон Феникс. Может, слышали?» Судя по брошенным друг на друга взглядам, бандиты слышали. Но то ли имя не произвело должного впечатления, то ли они посчитали, что здесь в лесочке можно делать все, что угодно. Как бы там ни было, продолжать знакомство по правилам они не стали. «Рюкзаки сюда живо!» — проручал главарь, а его парни подобрались, готовясь начать стрелять в любой момент. «Зря вы так!» — со вздохом произнес Феникс кодовую фразу на такие случаи и, нагнувшись, поднял рюкзак. Раз — начал я мысленный отчет. Рюкзаки полетели через стену. Два — двое бандитов нагнулись к ним. Три — семь жучков взорвались одновременно, а в следующую секунду семь тела сели на землю и раздался выстрел. «Дима Мля!» Ко мне обернулся ошарашенный Феникс, который только что выстрелил в уже мертвого мужика со сломанным носом. А мне... Но — Ну, минимум трех я убил, — гордо заметил Свят. Я не стал расстраивать Рыжего и говорить, что он просто так потратил ману. Пусть набирается уверенности и тренируется. — Антон, мы не на прогулке, — пожал плечами я и поднял свой рюкзак. — Эффективность — наше все. — Надо бы посмотреть что у них в нычке, — потер ладони свят, — и пошел на место нашего недавнего обеда. Мы же с быстро успокоившимся фениксом обыскали мертвых бандитов. Добыча оказалась так себе. В основном оружие, одежда и немного старой техники. Деньги, две жемчужины и три ружья мы прихватили с собой. Остальное закопали под полом в соседнем домике. Ерунда, конечно, но если потом раскопать, оптом тысяч за десять можно в ломбард сдать. Дальше мы шли осторожнее. И если жучки обнаруживали встречных, тут же делали крюк в обход. Наконец, в просвете между деревьями, показался стоящий на высоком холме город и окружающая его стена. Она походила на много раз штопанный пододеяльник Сразу было видно, что ее делали разные люди в разное время — и из разных материалов, и что ее много раз штурмовали. При этом свою функцию шестиметровая ограда выполняла, и по ней туда-сюда ходили люди, те бригады бандитов и сталкеров, кому сегодня выпал черед дежурить. Мы вышли на утоптанную дорогу и, взобравшись на холм, направились к воротам. Вход три рубля с человека шепотом напомнил Феникс. «Держимся уверенно. Я вам того с татуировкой знаю». — Я слышал, монстры, тебя уже давно сожрали, а потом выстрели и еще раз сожрали, — поприветствовал Феликса широкий скалящийся тип с татуировкой змеи, обвившейся вокруг шеи. — Я про тебя слышал то же самое, Зет. Антон достал купюру в десять рублей и сунул ее в руки стражнику. — Это за троих. Сдачи не надо. Копи на новые зубы, а то эти вряд ли долго продержатся. — Да вставлял уже в прошлом месяце, — заржал Зетт, убирая деньги в карман. — Заходи вечерком в подводную лодку. — Может быть. Мы прошли через ворота и попали на идущую в центр улицу. Лос-Сантос был значительно меньше трое но устроен по тому же принципу. Четыре диаметра и две кольцевые дороги. А вот домики здесь хоть и стояли, так же плотно были лучше. Минимум в два этажа и даже самые окраины из них не простаивали. «Ночью занято все», — пояснил Феникс. «Поэтому на всех пересечениях радиусов и внешнего кольца большие площади. Те, кому не хватает мест в домах, устраивают на них палаточные городки. На самом деле, если хочешь узнать последние сплетни, а также что-то дешево купить или дорого продать, нужно такие места регулярно посещать» за точкой под ребро тоже туда хмыкнул связь да феникс кивнул махнул рукой кому то из проходящего навстречу отряда где пашу потерял спросил не останавливаясь высокий белорусый парень да монстры задрали ответил торговец и я вдруг понял откуда идет вся эта дезинформация жаль парня донеслось в ответ а мы продолжили шагать по утоптанной дороге и шагали мы по ней далеко не одни Время приближалось к восьми вечер, и народу в городе было просто дохрена. «Давайте прибавим ходу», — оглядываясь, пробормотал Феникс. «Тут, похоже, мероприятие какое-то сегодня, и совсем скоро мы не сможем засесть ни в одном приличном месте». «Как скажешь», — ответил я, — «и мы, ускорившись, запетлялись среди вооруженных до зубов боевиков, которых чем ближе к центру, тем становилось больше». — Хреново, что я могу сказать, — вздохнул Руслан Олегович Севастьянов. — Но в целом вряд ли это на что-то сильно повлияет. Они вместе с Костей и Ольгой стояли рядом с черным кристаллом 32-го уровня и ждали, пока после предыдущего захода восстановится мана. — Почему? — удивился ликвидатор. — Ведь если большой караван пришел, то и всякой швали в городе много. — Я имею в виду... «Для нас это ни на что не повлияет», — пояснил глава штурмовиков. «Ведь если они решат на нас напасть, то и без дополнительной швали справятся. А Кулубу да это может помешать». Эх, жаль, не успели Дмитрия Николаевича предупредить. Костя с досадой посмотрел на лес, который в ожидании сигнала зачищали его ребята и военные. «Да он бы все равно пошел», — хмыкнула Ольга. «Вон, лося ними Костя скинул ружье и точным выстрелом в голову убил появившегося между деревьями рогатого монстра. — А вы его давно знаете? — полковник посмотрел на ликвидаторов. — Такая степень доверия. А ведь он подсад еще. — Месяц назад познакомились вот в этом самом лесу, — ответила Ольга. — Он с дружиной встретил нас после того, как наш дирижабль сбили ублюдки из центра. На следующий день у деревянных стен своей деревни которая была намного меньше, чем сейчас, он уничтожил большого метателя. Потом помог поймать террористов из центра, которые пытались уничтожить ретранслятор «Дважды», — добавил Костя. «Да, дважды. Также он первый разобрался в конструкции взрывающихся ошейников. «Не продолжайте», — рассмеявшись, поднял руки полковник. «А то и так уже близки к тому, чтобы государственные секреты озвучить. Я понял. Что ж... Штурмовик осмотрелся и громко крикнул. «Эй, чего прохлаждаемся? Все по кристаллам!» Потом он снова обернулся к ликвидаторам. «Хорошим людям надо помогать. Этот мой!» Он положил руку на черную поверхность кристалла и через секунду исчез. «Ну, а тот тогда мой!» — Костя указал на темный силуэт между деревьев. «Хорошо, а вон там что?» — Ольга ткнула пальцем за спину майора. «Где?» — Костя обернулся, но ничего не увидел. «Ты про что? Дэмля!» — Ольга уже подбегала к примеченному им черному кристаллу. «Это мой!» — рассмеялась она и вскоре тоже исчезла. «Что там?» — крикнул Костя радисту, сидящему под самым высоким деревом в округе. «Тихо!» принял — принял. Майор проверил снаряжение и побежал глубже в лес, чтобы найти цель пожирнее.